Глава двадцать девятая. «Пока Андрей спал!» «Андрей пропал!» Мы сняла наушники и с тревогой посмотрела на Аню, Злату и Алису. «Что? Как пропал?» Недоверчиво спросила Аня. Связь прервалась. Он сам ее выключил. Некоторое время девочки молчали. «И что делать?» Злата нахмурилась. «Нужно видео!» Воскликнула Алиса. «Подписчики требуют видео!» «Может, они там?» Неуверенно начала Аня и замолчала. Ей не хотелось думать о Насте и Андрее. «Будем про это молчать!» Решилась Мэй. «Я уже наметила цели и составила план. Отправим боевые группы на задание, а про Андрея скажем, что он улетел в центр». «Не думаю, что кто-то будет спрашивать», — усмехнулась Злата. Два часа спустя. К многоэтажному жилому дому подошла боевая группа Фена. Помимо него в ней были Хесус, Михаэль с Беллой, Миша и еще несколько бойцов послабее. Все были в мотоэкипировке и шлемах. Среди них с мрачной физиономией шел школьник по имени Артем, у которого после убийства зомби-учителя выпал интересный навык – аура усиления. Она повышала всем вокруг их сильнейшие характеристики. Людей с такими способностями было очень мало и их ценили. как и целителей. «Не бойся!» К Артему подошла Хесус и похлопала его по плечу. «Спасем мы твою сестру!» «Да!» прошептал он в ответ и сжал зубы. В этом доме застряла в квартире его маленькая 12-летняя сестра. Он постоянно созванивался с ней и просил подождать. Но недавно батарея на ее смартфоне села и девочка осталась одна в заперти и без средств связи. «Начинаем!» – скомандовал Уга, который стал одним из помощников Мэй. Он был очень доволен своим положением и всеми силами старался быть полезным. И это неудивительно, учитывая, что в группе Олега большинство обращались с ним как с ненужным балластом. Впереди шел Фен, уничтожая основную массу зомби. За ним следовала Хесус, пронзая стрелами головы недобитком. В центр поставили Артема, по бокам его защищали Михаэль с Беллой, иногда помогая Фену или атакуя отдельные цели по команде Уго. Тыл прикрывал Миша со своим топором. Те, кто был послабее, среди них были и Петя с Максимом, которых Андрей спас в общежитии, шли чуть в стороне и охраняли спасенных людей. Зачистка прошла легко. Сперва они поднялись по лестнице и спасли сестру Артема, после чего стучали в двери всех квартир в подъезде и предлагали пойти с ними. Некоторые выжившие соглашались, а некоторые нет. Зомби внутри квартир не трогали, экономя время. «Следующая цель – еще один дом. По пути зайдете в оружейный магазин», – говорил Уга. И так продолжалось до вечера, пока они, наконец, не решили вернуться. Отошли слишком далеко. «К вам едут байкеры!» – вдруг сказал Уга. «Бегите к концу улицы, там встретитесь с командой Макоты и готовьтесь к бою!» Группа ринулась вперед. Им повезло, что не только недавно отправили спасенных в общежитие и сейчас были свободны. «Тррррр!» – они услышали звук мотора. «Идиоты!» – воскликнула Хесус на бегу. «Они же привлекают внимание!» Через несколько минут группа Фэна встретилась с группой Макоты. Те поставили в одну линию автомобили, коих на дороге было очень много, и укрылись позади, готовые к бою. Почти все держали в руках автоматы или пистолеты. Группы объединились. Tr -tr -tr -tr -tr -t -t -t К ним подъехала два десятка байкеров. Некоторые привязали к бамперам зомби за шею или ноги и волокли по земле позади своих мотоциклов. Выглядело это жутко. Они остановили мотоциклы, спрыгнули с них и подошли к поставленным в ряд автомобилям. «Кто главный? Выходи!» – закричал огромный мужик с металлической трубой на плече. Он с прищуром наблюдал за дроном, что завис в десятки метров над ними. «Говори, что нужно!» – к байкерам вышел Макота, держа руку на рукояти меча. «Мы хотим обмен!» – заявил главный. «Обмен?» – Макота разочарованно посмотрел на него. Он-то надеялся на сражение. «А ты что думал, мы будем лезть на людей Бенедикта?» – Гоготнул байкер. «Мы видели видео с вами в главных ролях, ну вас к бабушке, просто обмен!» «Ребята, к вам бежит какая-то хрень!» Вдруг в панике закричал Уга. Дальше по улице динамики одного из дронов врубили громкую музыку, но через несколько секунд замолкли. «Он сбил дрона, готовьтесь!» В голосе Уга слышалась истерика. «К нам бежит монстр, готовьтесь!» Группа Фена и Макоты быстро встали в удобный им порядок, прячась за машинами. Вперед всех вышел Фен, его прикрывал Игорь со щитом. Байкеры, услышав призыв, быстро среагировали и сгруппировались заброшенными машинами чуть подальше от них. «Боже, упаси!» – пробормотала Хесус. Она поняла, почему Уга так паниковал. К ним медленно шагал «Шестиметровый каменный гигант!» «Как вы такое пропустили?» – раздраженно спросила Оливия. Он вышел из подвала. Управление над тактикой на себя взяла Мэй. Эти идиоты его разбудили, когда ехали к вам на своих ржавых железяках. Глаз, да, информацию! «Каменный монстр, семнадцатый уровень!» мрачно ответил один из новеньких с исключительным навыком «Незаметный взгляд». Благодаря ему группа Макоты могла проверять почти всех монстров и подозрительных немертвых, не привлекая их внимания. Монстр побежал, взяв курс на байкеров. «Эти идиоты посмотрели информацию о нем, не имея навыка», – прошипела Оливия. «Ты видишь его слабое место?» Хесус нервно посмотрела на нее. «Нет, слишком большой уровень, нужно подойти ближе». «А вот и мы!» – перебил ее мужской голос. Рядом появился доктор Федя и Мила. «Девочки, ваша очередь!» – приказала Мэй. «Отлично!» Мила подхватила Оливию на руки, и они исчезли. «Бах!» Монстр врезался в машину, за которой прятались байкеры, пытаясь сходу уничтожить все, что видел. Но байкеры не были слабаками. Они быстро связали каменного гиганта боем, прося у групп Макоты и Фена помощи, но тем молча стояли и наблюдали, следуя приказам Мэй. Лишь спустя полминуты, когда монстр окончательно сконцентрировался на байкерах, Мэй дала приказ бойцам с дальней атакой вступить в бой. Из-за того, что монстр швырялся камнями, она не рискнула отправить на помощь неизвестной группе бойцов ближнего боя, тем более байкеры сами виноваты. «Со всех сторон зомби стягиваются на шум», – мрачно сказала Мэй. «Пусть против монстра останется Фен, Макота и Оливия, остальные все прикрывайте тылы». «Саша, Михаэль, я работаю с вами!» В ушах у парней раздался голосуга. Остальные помощники из группы аналитиков также взяли на себя других бойцов, а мы, благодаря своему серебряному классу зритель, очень точно координировала действия всех аналитиков. «Вах!» Хесус натянула тетиву и стрела со свистом пронзила голову гиганта. Саша, пробегающий рядом, фыркнул. Он прицелился по ползущему по стене зомби скалолазу, новому виду, и открыл огонь из своего оружия, редкого пистолета серый затвор. Две пули взорвали голову немертвого. Он с превосходством посмотрел на Хесус, нота лишь хмыкнула и запустила одну из своих редких способностей – дождь-стрел. Саша с открытым ртом наблюдал, как сотни стрел – Упали на толпу бредущих к ним зомби. Вуш! Пронеслось ветровое лезвие Белы, добивая немертвых, и они вновь переключились на разные цели. «Я нашла!» Рядом с Макотой и Феном, которые спокойно наблюдали за битвой, из невидимости вышли Мила и Оливия, которая продолжила. На спине возле шеи она указала клюшкой в сторону монстра. «Так, слушайте!» Мэй быстро проинструктировала всех. Фэн пошел первым. Вокруг его тела образовалась золотистая аура, принявшая очертания Будды. За ним следовал Макота, а последней Оливия. Хесус опустила лук, но не сводила взгляда с шеи монстра. Мило ушла в невидимость. Байкеры держались неплохо. У них было целых два темных с навыками связывания. Один стоял чуть сбоку и держал металлическую цепь, которая обвязала торс монстра, а второй сидел за машиной и иногда выглядывал, выпуская из ладони клейкое вещество, которое быстро застывало на теле монстра и ограничивало его в движениях. Из бойцов дальнего боя был один лучник, который очень точно уничтожал снаряды, что монстр пытался бросить – Но иногда монстр выстреливал двумя руками или пинком бил каменной шрапнелью по толпе, прошивая машины насквозь и отрывая руки и ноги байкерам, которые из автоматов и пистолетов пытались безуспешно ранить монстра. Вскоре из ближника остался их главарь, с трудом уворачивающийся от ударов монстра. Одна из его рук плетью повисла вдоль тела, а второй он держал свою трубу. и иногда наносил сильные удары, откалывая от гиганта куски камня. Вокруг валялись тела других байкеров, которым не так повезло. «Начали!» – Мэй дала команду. «Вуш!» Фен засиял золотым светом и на невероятной скорости понесся к спине монстра, оставляя после себя фантомные образы. Он прыгнул и замахнулся. Перед ним возникла золотая ладонь и силой врезалась в спину гиганта, вбивая того в землю. Макота на огромной скорости прыгнул над ним и взмахнул катаной. Бах! Черный полукруг врезался в шею, откалывая от нее здоровый кусок. Виж! Бах! Вместе удара Макоты взорвалась особая стрела Хес. Она использовала меткий выстрел. Одновременно с ней свою стрелу пустил лучник снайперов. Шрак! Оливия с размаху ударила критическим ударом. Алиса сверху распахнула крылья ангела и использовала свою атаку дождь перьев. Этот навык очень долго откатывался, но бил довольно сильно, и Алиса могла сама выбрать площадь поражения. та та та та Из ее крыльев вылетели перья с грохотом, врезаясь в упавшего монстра. Когда перья Алисы кончились, все с напряжением стояли и смотрели, как оседает стол пыли. «Саша, стреляй!» – приказала Мэй. «Бах!» – он выстрелил. «Есть!» – радостно воскликнула Алиса. Ей пришло уведомление о смерти монстра и повышении уровня. Все с облегчением вздохнули. Лидер байкеров сел и облокотился о машину. Остальные последовали его примеру. Смерть была очень близко. «Ребят, не время отдыхать!» Мэй продолжала давать указания, как ни в чем не бывало. «Там еще толпы немертвых! Заберите ядро у монстра и пробивайтесь к...» Следуя указаниям, ребята начали отступать к соседней улице, уничтожая всех зомби на пути. Байкеры заметили это и быстро повскакивали, подхватили раненых и побежали к ним. Лишь спустя полчаса все вместе они смогли отдохнуть в небольшом ресторане Джо Ца». К ним на кибертраках подъехали свободные бойцы и ждали на улице, иногда убивая бродивших зомби. В небе летал дрон, аналитический отдел внимательно следил за округой. «Отлично!» – глава байкеров крепко пожал руку Макоте. После недолгих переговоров между ними состоялся обмен сферами и артефактами. Байкеры отдали ненужную им исключительную сферу навыка владения лентой взамен на три редких, из которых одна была сферой предмета. «Может, бойцами обменяемся?» – шутку сказал главарь, довольно поглаживая новенькие перчатки. «Нам бы не помешал ваш целитель или тот с цепью?» Оливия соблазнительно посмотрела на них и подмигнула. «А нам бы не помешала такая красотка!» – с ухмылкой заявил один из бойцов. «Худой бородатый парень лет двадцати пяти. У него был исключительный навык, связанный с идентификацией». Именно он рассказал о свойствах навыка владения лентой. Ладно, прощайтесь с ними, скоро темнеет. В наушниках группы Макоты и Фена зазвенел голос мой. Только осторожнее уходите, прикрывайте тыл, всякое может быть. Один из байкеров хмыкнул. Слышит, понял Макота. Уже на обратном пути Миша в пустоту спросил. «А зачем нам этот странный навык владения лентой, что вы за него столько отдали?» Фен, отдай его Маше, пусть применит». После слов Мэйда тех, кто не понимал причину такого обмена, дошло. «Одежный монстр и его способность вселяться и усиливать любую одежду». Маша взяла у Фена сферу и раздавила в руке. Вспышка красного – и она с улыбкой читает системные сообщения. «Теперь», — она посмотрела на Макоту, лидера ее группы, «мне надо где-то достать шарф, похожий на боевую ленту».